Девушка присела на кровати, все еще испуганно поглядывая то на меня, то на откинутый мной в другой угол комнаты арбалет. «Что же вы забыли в моей комнате?» — нарушил я молчание. «Так это все-таки ваша комната», — на удивление спокойно уточнила гостья. «Еще сегодня утром была моей, улыбнулся я. Моей радости девушка явно не разделяла. «А почему через окно?» — поинтересовалась она, незаметно пододвинувшись на кровати ближе к арбалету. Я же сказал, ключи забыл, ответил я, подняв с пол арбалет, чтобы не искушать гостю. Так что же вы тут забыли, милочка? В гостья закусила губу, что с ее толками смотрелось довольно страшненько. Я пряталась, наконец, ответила она. Я вопросительно приподнял бровь. Меня искали, мои, мои родственники. Ага, и вы от них с помощью арбалета отстреливались, вставил я. Она, осуждающе посмотрела на меня. Нет, просто таким, как. Как я, лучше не выходить из дома без оружия. Нас, знаете ли, не очень любят. Тут я с ней не мог не согласиться. Вампиры и прочие ночные обитатели города и его окраины отнюдь не пользуются популярностью. Скорее наоборот. Если кто-нибудь пристрелит ночью вампира, его не то что не казнят, ему даже плохого слова не скажут. И это не считается преступлением. Вампиры, оборотни и прочие существа живут как бы отдельно от города жизнью, хотя и рядом с ним. Все стараются даже не упоминать о них в обычной жизни, пока дело не касается убийств и прочих преступлений. Тут уж на бедных изгоев падают все подозрения и обвинения. Хотя такие уж ли они бедные и ни в чем не виноваты. Просто я не хочу быть изгоем, как другие. Неожиданно зло закончила она. И это понятно, протянул я. Если вы не против, то будьте мои гости. Пока вам нужно, можете оставаться здесь, подмигнул я ей. «Не стоит», — неожиданно твердо сказала прекрасная незнакомка. «Если вы не возражаете, я лучше пойду». Я насмешливо посмотрел на нее. «И как же вы пройдете мимо меня?» Вдруг внизу послушали шаги, и звучный голос тетушки прокричал. «Зак, ты уже дома?» «Дома!» — крикнул я на секунду, отвлекшись от девушки. Когда я повернулся, ее уже не было на кровати, а точнее ее не было в комнате. Единственное, что напомнило об очаровательной гости, это открытое окно и арбалет в моей руке. Я пожал плечами и пошел обрадовать тетю новостью. «Я поступил в академию».